227. Но я утверждаю беспредельность во всей глубине её космопространственного понимания. Утверждаю её в человеке, ибо беспределен человек в потенциале своём. Если человек это процесс развития в нём и расширения заложенных возможностей, если эволюция основа всего, что есть, живет и дышит, всех форм и видов материи и жизни, то где же конец этому универсальному принципу проявленного мира? Где тот предел, около которого Вселенная и ее формы должны остановиться в своем развитии? Нет такого предела, ибо без предельности есть форма бытия космического. Беспредельность царствует во всем, что есть. В ней проявлено всё. Даже само пространство, это великое вместилище сущего, проявлено в беспредельности. Беспредельность, обнимая собою всё, в то же самое время является атрибутом каждой формы. То есть не только человек, но и атом, И духом монада, как первичная искра индивидуализированной первичной жизни, исшедший из глубин непроявленного, уже содержит в себе свойства беспредельности в виде заложенного в ней потенциала к бесконечному развитию в процессе перехода от форм более простых к более сложным. Этот центр пульсирующий огнём жизни, исшедший из мира непроявленного, Спускаясь с мир грубой материи и уплотняясь во внешнем своём выражении, продолжает пульсировать бесконечно, не останавливаясь ни на миг. Это же сила пульсирует в сердце, которое подобно солнцу собрало вокруг себя весь микрокосм человеческой сущности. Не может прерваться пульсация искра Монады, наслаивая на себя растущие оболочки всевозможных видов и свойств и проходя через них, и сбрасывая их несчетное количество миллионов раз. Жизненный принцип или дух Монада получает свое высшее выражение в человеке, исторически доходящее до степени планетного духа и выше. Эта пульсация вибрирует и в электроне. и в человеке, и в солнце, словом, во всем сущем. Жизнь пульсирует в беспредельности, в мириадах форм, и каждая форма имеет право на беспредельность своей дальнейшей эволюции, а также и сознание человека. Представьте себе все качества и свойства человека, развивающиеся бесконечно. Продолжите в беспредельность способности его. его мысль, наблюдательность, огненную мощь, волю, его творческие силы, все таланты, которыми обладает человек, его ум, и тогда увидите, какое великое будущее является уделом человека. А как же быть с его пороками и качествами отрицательными? Скажем на это мудрость вечных космических законов, обусловливает беспредельное развитие явлений лишь в том случае, если они прогрессируют в гармонии или созвучьи с этими законами, не нарушая их. В противном случае природа уничтожает формы свои, разрушая иногда целые миры и системы. Зло конечно и не может развиваться беспредельно. В космосе есть хаос, как антипод проявленной вселенной. но нет зла как такового иерархии тёмных является уделом лишь нашей земли на других планетах зло то есть несвешенство относительно свойства низших ступеней является несвешенством высших бессознательного противодействия и эволюции со стороны иерархии тёмных которая существует лишь на вашей планете и так предело росту человечества и человечеств нет. Миллионы лет для эволюции ничто. Процесс медленен, и лишь в случае сознательной эволюции он может быть ускорен. Можно остановиться в восхищении перед величием космического плана эволюции. Можно порадоваться судьбам человечества. Можно понять что назначение человека это явить собою беспредельность во всём великолепии и раскрытии заложенного в нём потенциала.